охотник на оленей робин гуд в средние века в англии оставалось еще много лесов большинство из них примерно треть площади страны принадлежала королям. так пошло со времен нормандского завоевания в одиндца веке когда победители отобрали леса у крестьян охотников и лесорубов короли и королевские рыцари Ничего не разрешали в лесах строить, потому что они там охотились. Короли давали своим вассалам право охотиться на лисиц, зайцев и кабанов. Но никто, кроме самого короля и его приближённых, не имел права гоняться за оленями. В королевских лесах строили охотничьи домики. В таком домике мог разместиться король со свитой друзьями, а также слуги и повара. В каждом из домиков обязательно была небольшая тюрьма куда запирали нарушителей лесных законов. Жители лесных мест разводили скот, но его нельзя было пасти в лесу, когда рождались оленята. Крестьяне имели право собирать хворост, рубить сухие деревья, но ни в коем случае не могли дотронуться до живого дерева. Если же крестьянин заводил собаку, то лесная стража строго следила за тем, чтобы у нее были вырваны клыки, чтобы она не могла загнать оленя. Наказания за ослушание были жестокими, вплоть до смертной казни. Порой наказывали всю деревню. Вы представить себе не можете, как англичане ненавидели эти лесные законы, сколько народу занималось браконьерством в лесах. И потому все средние века шла непримиримая борьба между народом и стражей лесов. И в этой борьбе у страдающей стороны были свои герои, пускай порой и сказочные. Ведь так хотелось, чтобы кто-то наказал бездушных стражников и наглых нормандских рыцарей. Из этой борьбы и родились легенды и баллады о Робин Гуде, отважном разбойнике, который плевал на королевские декреты, никому не подчинялся и никого не страшился. Нет ребенка, да и взрослого в Англии, кто бы не знал о Робине Гуде и не мог бы перечислить его главные подвиги, а также назвать его сподвижников, малыша Джона, Монаха Тука, прекрасную невесту-разбойника Марианна. А злые враги Робина Гуда? Надеюсь, вы, мой русский читатель, не забыли о шерифе тингенском и рыцарегае Гисборне? А помните ли, как отважный английский король Ричард Львиное Сердце хотел наказать Робина Гуда, а в результате взял его к себе на службу? Но есть ли за этой легендой живой человек? Известно, что Робин Гуд не мог жить позже XIV века, потому что в старинной английской поэме, написанной в 1380 году, о нем говорится как об известном разбойнике и считает, что первые баллады о нем появились лет на 50 раньше. Поиски хоть каких-нибудь документов о знаменитом разбойнике историки отправились давно, но лишь в 1852 году английский историк Хантер что, как ни странно, означает «охотник», обнаружил документы о том, что примерно в 1290 году в семье Адама Гуда, лесничего графа Уоррена, родился мальчик Роберт, которого крестили в церкви городка Уэйкфилд. В последующие годы семья Адама Гуда упоминается в документах неоднократно. Лесничий взял суду на аренду клочка земли, потом построил там дом. И в то же время историк отыскал документы, относящиеся к самому Роберту Гуту. В них легендарный разбойник предстает от неожиданной стороны. Благодаря им стало ясно, что произошло в его жизни, почему оно так изменилось. Представьте себе. Живет лесничий, у него растет сын. Он помогает отцу, знает лес, как свои пять пальцев, охотится, насколько разрешено законом а, впрочем, скорее всего, эти законы немного нарушает. Роберт Гуд женился и счастлив с молодой женой. Но в 1316 году король Эдуард II приказал графу Оррену собрать отряд в 250 лучников и отправить его на войну с шотландцами. Чудом сохранился документ, список нерадивых подданных графа, которые уклонились от участия в войне и за это были оштрафованы. Среди них и Роберт Гуд. Не хотел он покидать дом и жену, чтобы воевать с соседями. Прошло еще несколько лет, и разгорелась война между герцогом Ланкастером и королем Англии. Ланкастер был сюзереном графа Уоррена, поэтому, когда он восстал против Эдуарда II, Роберту Гуду ничего не оставалось, как идти в армию мятежного герцога. Армия Ланкастера, стоявшая из тысячи лучников, тысячи копейщиков, Встретилась в сражении с войсками короля 16 марта 1322 года. Сам герцог попал в плен, ему отрубили голову. Большинство сторонников его уплыли через пролив во Францию, а все рядовые воины Ланкастера были объявлены вне закона. Гражданская война ужасна тем, что выхода у семьи Гудов не было. Убежать некуда. Семья, дети, хозяйство. Оправдаться невозможно. Кто тебя будет слушать? И вот в 1322 году пятикомнатный дом Лесничьего был конфискован, земля и исход взяты в казну. Так в одночасье рухнуло скромное благосостояние Лесничьего и его сына. Но так к имен владельцев в документах не упоминается, а говорится лишь о строении из пятикомнат, недавно построенном на холме Вичел близ Уэйкфилда. Ведь именно на строительство этого дома Адам Гуд брал суду в два серебряных шиллинга то нельзя сказать наверняка, был ли еще жив лесничий Адам или главой семейства стал Роберт Гуд. Раз дом был конфискован, хозяйство захвачено, то и самому Роберту грозила смерть. Гражданская война ей жестокая. Ничего не оставалось, как последовать примеру других беглецов и скрыться в лесу. Что же за лес начинался за домом Гудов? Где служил лесничем Адам Гуд? Этот лес назывался Барнсдейл. Но при тут тот лес, спросите вы? А при том, что Барнсдейл расположен к северу от большого длиною в 30 миль Шервордского леса, соединен с ним перелеском. То есть от Уэйксфилда, можно не покидая леса, добраться до самого Ноттингема. И займет такое путешествие целый день. Если выехать верхом на рассвете, то лишь к темноте доберешься в крупный город Ноттингем следовательно, мы можем предположить, что наш герой летом 1322 года скрылся в лесу и возглавил там банду подобных себе беглецов и прочих гонимых людей. В Англии раздираемые смуты и междоусобицы было немало бандитов. Все они прятались в лесах и, разумеется, нарушали лесные законы. Так что местные власти, например, представитель короля шериф Нокингемский, обращались с разбойниками и браконьерами Крайне сурово. Их даже не судили. Вешали в Нокнингеме. И дело с концом. Но это не помогало. Разбойники не переводились. Пока сама жизнь плодила несчастных, разоренных беглецов, королевские леса были опасным местом и для людей и для оленей. Правивший тогда англии король Эдуард II, ровесник Роберта Гуда, был младшим сыном Эдуарда I. И оказался на троне совершенно неожиданно для себя из-за смерти старшего брата. Он продолжал вести вольную жизнь. Принца без обязанности. Окружил себя любимцами, которые грабили страну, обожал охоту, играл на лютне, неплохо плавал, но полководцем был никуда не годным. А самый главный недостаток веселого короля заключался в том, что он не учился на ошибках и все время наступал на одни и те же грабли. Наконец, его французская жена, вышедшая за него в 12 лет, возглавила заговор против Эдуарда приказала, победив, замучить мужа в тюрьме. За это она на века получила прозвище «французская волчица». Но это дело будущего, а пока суд до да дела Эдуард веселился, разъезжая по своим владениям. И как-то он решил побывать в Северных графствах, где еще оставалось немало сторонников Ланкастера, чтобы посулами и щедростью перетянуть их на свою сторону. В те времена Роберт Гуд был уже широко известен под именем Робина, Его боялись настолько, что даже королевские солдаты не смели углубляться в Шервудский лес. Как говорится в рукописи того времени, один из лесничих предложил королю переодеться аббатом, а охрану преобразить в монахов, чтобы пересечь Шервудский лес безбоязненно. Иначе надо было вести за собой целую армию. Королю идею понравилась. К тому же ему хотелось встретиться с разбойником, которого не могли одолеть люди шерифа. Все получилось, как того хотел король. Разбойники встретили лжемонахов, отвели их к старому дубу, и король познакомился с главарем. Судя по сочинениям того времени, король Англии, но не Ричард Львиное Сердце, провел вечер у костра Робина Гуда, который, видно, сразу узнал короля, вряд ли там удалось убедительно притвориться аббатом, но кинулся ему в ноги только после ужина. Роберт раскаялся, молил о прощении, получил это прощение, и более того точно как в легендах отправился за королём в Лондон и стал ему там верно служить. С апреля по ноябрь 1324 года в платёжных ведомостях королевского двора, а они в старой доброй Англии сохранились за много веков, удалось отыскать ежемесячные упоминания имени Роббина Гуда, который стал в личной охране Эдуард. А в записи от 22 ноября 1324 года говорится: по повелению его величества короля, выдать Робину Гуду, бывшему гвардейцу, пять шиллингов, ввиду того, что он более не служит, во дворце. С конца ноября Робин Гуд, который вида не выдержал упорядоченной жизни во дворце, исчезает из документов навсегда. Он вернулся в свой лес и через несколько лет умер. Можно поверить балладам, которые утверждают, что настоятельница Керклиского монастыря Двоюродная сестра разбойника, когда тот занемок пустила ему кровь, так что он истек кровью, а перед смертью лишь успел в последний раз натянуть тетиву своего знаменитого лука и пустить стрелу. Где она упадет, тому и следовало похоронить, что друзья его и сделали. Мне приходилось считать, что смерть разбойника наступила в 1346 году, когда он по меркам того времени был уже стариком. Вроде бы об этом есть запись в церкви Керклисского монастыря. Если же обратиться к бесчисленным повестям о Робине Гуде, которые начали появляться уже в XIV веке, то все их авторы сходятся в одно Робин Гуд был простолюдином, свободным крестьянином и, что очень важно, англичанином, а не норманом. Ведь в то время большинство баронов и герцогов королевства были норманами по происхождению. Они даже английского языка не знали и презирали англосаксов, потому что все сочинители, как один, утверждают, что Робин Гуд был лучшим стрелком из лука в Графсте, если не во всей Англии. А Большой Лук был главным оружием английской армии этого времени. Лучники родом из охотников, браконьеров и разбойников не раз громили французскую рыцарскую армию. Стрела, выпущенная из такого лука, легко пробивала рыцарские латы. Английский лучник, поднявший руку на жестокие лесные законы нормандских завоевателей, стал героем Англии. Что касается верных спутников и друзей Робина Гуда, то его невеста, а потом жена, прекрасная марианна на самом деле звала с Матильдой. Известно, что, когда ее муж впал в немилость, Матильда Гуд уехала в Эйкфилд и жила там у родственников. Могила у Робина Гуда была в Шервудском лесу, и теперь ее не найти. Может, там проходит шоссе, может, стоит Макдоналдс. Но от могилу одного из друзей Робина Гуда отыскать удалось. По преданию, малыш Джон умер и был похоронен в деревне Хаттерсейдж. В конце XVIII века, когда шли горячие споры, жил Робин Гуд на самом деле или он герой сказочный, местные джентльмены пришли на кладбище к могиле, на которой лежал древний камень с остершейся надписью. Но любой мальчишка в деревне был уверен, что это и есть могила малыша Джон. Когда могилу раскопали, в ней нашли скелет гигантских размеров, рядом с которым лежал меч. Сегодня нет сомнений, что в легенде о Робине Гуди смешались правда и вымысел, и в основе ее лежат рассказы о живом человеке его вполне земных друзьях.